Ведомые Жезла Мажуй мы пересекли пустыню и оказались в горной стороне, название которой я не знаю, поскольку ни у кого было спросить. Возле входа в ущелье, окутанное зловонным дымом бурого цвета, Жезла сытала издавать тревожные звуки наподобие свиречка.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 Дело в том, что несовершенный обременен при дворе высоким званием министра без определённых занятий, но тревожит меня очень редко и по самым важным вопросам. Я подумал, что возникли какие-то сложности с престолонаследием и устремился вместе с посланцем в Поднебесную, страшащись умутой и гражданской войны. Вы же сочли действия бедного монаха вполне правомерными и согласились дожидаться меня на этом же месте. А я задумал воспользоваться случаем и одоложить у своего учителя Шена несколько очень сильных амулетов. Я надеялся обернуться за сутки, но... «Что случилось, сэр Лю?»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 Но, кажется, я догадываюсь, кто переложил руку к этой ошибке. С горя я пошел в квартал увядающих хризантем газонакомой певички. Да не казнись ты так, ел житейское, а потом? Словом, когда меня об на водонитке нашли в канаве ученики, прошло несколько дней. Я прибыл на место встречи за большим опозданием. Вы ушли за полуденной росой, оставив красную птицу дожидаться меня. — Так куда ж все-таки делся Будимир? Благородный петух дал мне понять, что его предназначение выполнено, возомахнул крыльями и устремился в небо, где ему и положено пребывать. Жихарь поглядел на солнце. Будемира там не увидел, только очи заслезились. «Я думаю, что с нами он тоже попрощался», — сказал я, Артур. «Но что же было дальше?» «Семи дней и семи ночей я порождал вас в этом угрюмом месте, питаясь только персиковой настойкой, потому что яство берега для вас». «Наконец...»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 «Особенно полохи были вы, Жихан. хан Пришлось соорудить носилки. Яотун безропотно выполнял все мои команды, словно сталиной солдат из легенды. И мы пошли туда, куда вел нас Жезл и пришли. Тут и сработало заклятие злокозненного мяо А с Аталиноя вы знаете».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 Другой — густоволос и усат. Усатый держит вороту причудливо изогнутую флейту. Кто они такие, несовершенный не знает. К сожалению, это не единственный рисунок на теле Жихана. «Разберусь я в своем время с этим ущельем», — пригрозил Жихарь. «А пока надо разобраться со змеем».